Посидел, покалякал, кое-что купил. А торгаш только что свежий товар из города, из Руси получил. Купи часы. Взял киргиз в руки часы, полюбовался ими, языком прищелкнул. Живой. Стукат. Купи, вздохнул Юсуп. Надо бы купить не себе, а сыну, доброму джигиту. Эх, надо бы купить. Я бы купил. Денег нет. Вот будут куплю. Не любил Юсуп в долги залезать. Водкой купец угостил его, целый стакан подал. «Пей!» Магометанская вера строгая, водку запрещает пить. Однако Юсуп с хорошим человеком маленько выпить может, греха таить нечего. А водка злая, крепкая, рот обожгла, веселым туманом обложила сердце. Еще стакан подал. «Пей на здоровье!» «Очень ласковый торгаш!» Попрощался Юсуп, сел на своего верблюда, поехал. Степью ехал. Тихо было в степи. Лишь кузнечики неумолчно в траве трещали. Небо бледное в бледных звездах, белых лебедях. Из-за снеговых хребтов подымалась луна. Едет старый Юсуп, улыбается, с верблюдом разговор ведет. И пьяненький начинает напевать. Вот месяц смотрит, алла-алла. Круглый, зоркий, как глаза великого Аллаха. Светит мне, светит верблюду. Дальше едет, тихо в степи. Кто-то навстречу скачет. Свой, проскакал джигит. На ходу кричит что-то, но Юсуп не слышит. В небо глядит, месяцу слезящими глазами подмигивает. Месяц щурится и ярче освещает степь. Поет Юсуп. Месяц, месяц. «Золотой мой месяц, мне хорошо. Я был бедняк, а вот выпил вина, богатый стал. Я старый, как в реке черный камень. Вот куплю часы. Урус часы привез, я их куплю. Часы, часы, геи-часы, живые». И он громко рассмеялся. И зароились в его голове серебряные мысли, как те круглые, маленькие, блестящие часы, которые он видел у торговца. Их много, не пять, не десять, много. Он все их купит, все часы купит, он всем раздарит. Старой жене своей, молодой жене, да дочке. Сыну джигиту трое часов повесит, себе целый десяток, ха-ха. Пусть тикает, пусть вертит стрелками, это больно хорошо. Он верблюду часы подарит, он быку подарит, пусть и бык при часах ходит, хе-хе. Вдруг слышит, застонала степь. Дробный топот по степи звучит, Отчетливый и быстрый. То кони скачут, Бьют копытом землю, гудит земля. Ага, свои, думает Юсуп. Весело Юсупу. Огоньком вино по жилам бродит. Остановиться надо, потолковать надо. Нагоняют. Купец, с ним люди. У меня, друг, часы пропали, Которые ты в руках держал. Пропали, так пропали, ха-ха. Эка штука, причем же тут Юсуп? Я не брал, говорит он, улыбаясь старым своим бронзовым лицом. Пусть Аллах меня с коня столкнет, когда я над пропастью поеду, я не брал. Ласково Таргаш отвечает. Да мы знаем, что не брал. Вот я с понятыми еду, всех обыскиваем. Вас много в лавке было? Ищи, пожалуйста, ищи. Верблюда посохом по ногам слегка ударил, Опустился верблюд на колени. Юсуп слез и с готовностью подошел к купцу, раскорячивая по пьянам ноги. Глаза черные, лучистые, открыто на купца глядят. Лицо добродушное, доверчивое, бороденка хохолком дрожит. Пожалуйста, ищи, не брал. Стали обыскивать. Халат расстегнули и вдруг ой-я-ла-ла за пазухой часы. У киргиза глаза широкие, Рот открылся, замер киргиз. И, схватившись за голову, Закричал упавшим, рвущимся голосом «Вой-вой-вой! Не брал!» Торгаш на всю степь взревел «Ребята, вяжи! В тюрьму его!» В миг месяц колесом по небу завертелся И упал. Серебряными нитками осыпались звезды, Небо почернело, Всколыхнулась под ногами степь. Бросился Юсуп на колени, Скривил свой старый рот И заскулил жалобно. И не знал, не видел из-за слез, Куда ползти, кого молить, Где торгаш, ласковый его друг. «Ой, не надо тюрьма! Ради Бога не делай, ради Бога! Чего хочешь, проси!» Взял купец верблюда, Велел пригнать на заре Трех лучших игреневых жеребцов и с честью возвратился в Исвояси.